я обнаружила себя лежащей на полу до безобразия вычурной гостиной Патрика. Уставилась в потолок, украшенный порнографической росписью, но в стиле сикстинской капеллы. Восприятие Джина действовало во мне в полную силу, и я непроизвольно впитывала историю каждой детали, перегружая голову черт знает чем. Меня тянуло смеяться, но для этого я слишком устала. А вот Патрик в диапазоне восприятия Джина походил на Санта-Клауса ничуть не больше, чем я сама. Нет, он был здоровенным, жестким, холодным и весьма основательно озадаченным. «Интересно!» Пробормотал он и, набрав еще одну пригоршню сахара, превратил его в мятные карамельки анды прямо в обертке и предложил конфетку мне. «Откуда ты узнала, как это делается?» «Трансмутация», – ответила я, лежа на его слишком пестром ковре. Подняла руки, полюбовалась ими, расслабляя существующие лишь на эфирном уровне мышцы, выпустила из кончиков пальцев, отливавшие льдистым серебром когти. «Сам же говорил, она голодная. Вот я ее и накормила». «Да», – подтвердил он, с легко уловимым оттенком растерянности – Именно так ты и сделала. Я взяла у него конфетку и, развернув фантик, отправила ее в рот, сосредоточившись на сладком мятном вкусе. Воспринимался он уже по-другому, ярче, более резко. Даже бумажная зеленая обертка обрела фактуру, которой я раньше не замечала. — Ну что? — спросил Патрик, пока я смаковала карамельку. — Второй раунд? — Вроде бы я только что находилась на грани гибели, но сейчас меня буквально трясло от смеха, пробиравшего до самого нутра. Конечно, ухитрилась выдавить я в промежутке между приступами хохота. Давай ее сюда. Второй раунд обернулся сущим бедствием. Мне досталась прорва пинков, очень болезненных. Я очнулась на бананово-желтом диване, всхлипывая, втягивая воздух, и чувствую себя слишком вымотанной, чтобы подсчитывать свои болячки. Патрик хлопотал рядом, предлагая выпить, но алкоголь больше подошел бы мне в качестве дезинфицирующего средства обрабатывать ссадины, и я отказалась. Ну что ж, весело промолвил он, усаживаясь в красное бархатное кресло в виде башмака на платформе из коллекции кошмаров Джейси Пенни. Давай обсудим, что ты сделала не так. «Поскольку эфриты, как и мы, джинны, представляют собой энергетические сущности, твое первое побуждение оказалось верным. Лучше не сражаться с противником, а умиротворить его, если, конечно, у тебя достаточно энергии, чтобы...» Он осёкся и посмотрел на меня с крайним неодобрением. «Ну что это такое? Ты мне весь диван кровью заляпала!» Я застонала. «Прошу прощения». «Да ради бога, детка, только останови кровь!» Ответом был мой непонимающий взгляд. Патрик потянулся и легонько провел пальцем по одному из моих кровоточащих порезов. Тот мгновенно зарубцевался, побледнел и исчез. А с ним и следы крови. «Ну вот», — сказал Патрик, — «остальное делай сама». Конечно, это только на словах было просто — на самом же деле мне пришлось заново соединять плоть, мышцы, кровеносные сосуды и нервы. Восстанавливать одежду по сравнению с этим было уже сущей ерундой. Наконец я ухитрилась перейти в сидячее положение, скинула туфли и забросила босые ноги на один из вульгарных хромированный металл и стекло столиков. «Уже лучше», — проворковал Патрик. Пора «Продолжим». «Так вот, ифриты». Есть два способа их возникновения. Некоторыми становятся люди, сумевшие осуществить переход к жизни в качестве джина. Как раз такая мрачная перспектива, дорогуша, вовсю светит тебе. Ну, а другие – это, наоборот, джины, сподобившиеся, как бы это точнее выразиться. Да, здесь лучше всего подходит слово «умереть». В этот момент я шевелила пальцами ног. Да так и застыло. И я думала, джинны не умирают. Ну да, энергия никуда не исчезает. Мы способны к трансмутации, как и все остальные. Строго говоря, люди тоже не умирают, просто преобразуются в исходные материалы. Круговорот. Из праха сотворен, прахом и станешь, подумала я. Круто. Удивительно, почему никто не догадался поместить эту сентенцию на вербовочных буклетах. «Если джин получил серьезную рану, он может лишиться критического количества энергии и превратиться в эфрита, вечно голодное существо, которое охотится за энергией джинов». Патрик пожал плечами. «В теории, если энергии наберется достаточно, возможно обратное преображение эфритов джина. Только вот, боюсь, никто не готов на такие жертвы». «А часто умирают джины», «Нет, редко. Я лично могу припомнить лишь три таких случая за последние... хм... четыреста лет». Светящиеся голубые глаза Патрика устремились куда-то вдаль. «Честно говоря, не скажу, чтобы я не спал по ночам, тоскуя по тем джинам. Не лучшие были людишки». «Они вообще не людишки. Поправила я его». «Да какая разница». «А вот тебе, детка, необходимо преодолевать людские ограничения». Лениво промурлый колон, пристально рассматривая мои ноги, от кончиков пальцев и вверх до края кожаной юбки. «И долго мне придется это делать?» «Что?» «Драться с твоим эфритом?» Патрик улыбнулся, звякнул кубиком льда в бокале с золотистым напитком, которого не было в его руке всего пару секунд тому назад его голубые, как океан, глаза приобрели несколько удивленное выражение. «А ты именно этим собираешься заниматься?» Я откинулась на желтую кожаную спинку дивана и взглянула на потолок с непристойной росписью под Микеланджело. Бог выглядел там весьма игривым парнем. «Господи!» – промолвила я, обращаясь к нему. «Почему тебе приспичило сделать меня джином? «Что тебе стоило превратить меня на худой конец в навозного жука? То-то бы я кайф ловила!» Патрик вздохнул. «Я учу тебя огромному множеству всякой всячины, и ты слишком смышленая, чтобы этого не понимать. Ты должна уметь эффективно использовать свои способности к восприятию, думать как джин, усваивать энергию окружающего мира» инстинктивно осознавать свою форму и энергетические возможности. И Фрид – всего лишь средство обучения, вроде тренажера. Она не может причинить тебе больше вреда, чем ты ей». Но если так, значит, этой злыдни тоже досталось по первое число, что не может не радовать. Патрик смачно пригубил виски или что там у него было налито и заявил – «Полагаю, пришло время попробовать кое-что новенькое». «Вот как?» Я больше не собиралась радовать его своей растерянностью. «Будет больно?» — усмехнулась я. «Это даже без вопросов». «А шоколад по окончании дадут?» «Не исключено», — ответил он, и его круглая физиономия Санта-Клауса озарилась довольной улыбкой. «Давай совершим небольшое путешествие». «Вообще-то я была бы не прочь отдохнуть, но если ты на мою просьбу он не откликнулся, и в следующий миг раз я уже не находилась ни на каком диване, а не сквозь эфирное пространство со скоростью покидавшего орбиту космического корабля. Взвизгнув, конечно, не физически, я ухватилась за такого же бестелесного Патрика и глянула вниз на то, как уносится от нас, становясь все меньше, небоскреб, где он жил». Потом Нью-Йорк превратился в крохотный, рассвеченный огнями кукольный городок, а там и весь мир свернулся в красивый синий-зеленый шарик. Вокруг ощущалась необъятность космической черноты, холодной, всеподавляющей, пронизанной ледяным свечением звезд. Остановились мы на самой границе воздействия притяжения Земли, вторая космическая скорость. «Знаешь, что произойдет?» если жрецы двинутся дальше, — спросил Патрик. Но я едва расслышала его вопрос, завороженный открывшейся красотой, переливчатым смешением синего и зеленого, красного и золотистого, искрящейся силой и жизненной энергией. Земля была великолепной, живой, чувствующей. С такого расстояния я и сама ощущала ее огромное медлительное сознание, Лишь сейчас начинавшая сомневаться в том, нужно ли присутствие на ней людей и не является ли оно скверной ошибкой. Буря, землетрясения, пожары, со все нараставшей яростью изводившие человечество, начиная с каменного века, представляли собой не более, чем ее сонное шевеление, попытка отмахнуться от надоедливо жужжащей мухи, даже не просыпаясь. Подергивание кожи, может быть, порой непроизвольное чихание — Но даже при этом, чтобы поддерживать существование ни о чем не подозревающего человеческого рода, требовалась вся объединенная мощь ассоциации жрецов. «Знаешь, что произойдет, если жрецы двинутся дальше?» Повторил свой вопрос Патрик. «Кое-что с трудом всплыло в памяти. Урок, на котором я присутствовала, еще в бытность свою человеком, готовясь стать жрецом». Дело было в классе, на небе висели серые облака, Принстон омывался одним из тех ласковых весенних дождей, которые люди считают естественным сезонным явлением. Но я, конечно, знала правду. Весенние дожди создаются искусственно. Ответственные за это ребята сводят вместе два атмосферных фронта, поддерживая нужную скорость ветра, температуру и наблюдая за интенсивностью дождя. «Мы умрем» ответила я. «Вообще-то люди могут покидать пределы земной атмосферы только в скафандрах и с помощью космических аппаратов. Жрецы, привязанных к планете еще и по-другому, не менее тесно. Чем дальше оказывается любой из нас от животворного биения родного мира, тем слабее он становится. Причем это справедливо и по отношению к кефирному уровню. Таким образом, Существуют внешние пределы нашей способности к выживанию. Ты ведь уже не жрица, мой цветочек. Он рванул меня за собой, увлекая туда, откуда нет возврата, в холодную черную пустоту космоса. И я не умерла.